Глава 18. Аделия. Мысли о случившемся пожаре не отпускали и после того, как мы вернулись в торговый центр. Одежду и ту выбирала для себя скорее машинально, нежели действительно рассматривала. Просто подхватывала свешивала все то, что похоже на обычное присутствие в моем гардеробе, и то недолго. Сперва меня нашла Ангелина, которая, в отличие от меня, справилась с покупками гораздо заметнее, судя по количеству пакетов, с самыми разными логотипами. А затем и вовсе появился Рафаэль. Один. А где Ник? поинтересовалась у него первым делом. Не то, чтобы меня это особо напрягло, но... Напрягло, да. Вот где он шляется? Тем более, что вместо ответа мне молча вручили коробку, перевязанную бантом. Затем огненный Альфа и вовсе подхватил свою жену за руку и вместе с ней нагло свалил в неизвестном направлении. Правда, притормозил на выходе из бутика, бросив односложное. Переоденешься, потом тебя отвезут в клуб. И все, никакой определенной информации. В общем, Оливейра снова начинают раздражать. «Я сама расплачусь, даже не думай», пригрозила все еще сопровождающему меня Альфе Белого Клана, прежде чем направиться на кассу. Там меня ожидал новый сюрприз. «Все уже оплачено», – заулыбалась девушка за монитором. Знакома так заулыбалась, как та, которая мне почти то же самое сказанула при покупке телефона. «Как может быть оплачено то, что еще даже не предъявлено к оплате?» – обернулась к своему сопровождающему. Тот промолчал, просто пожал плечами, едва заметно ухмыляясь одним уголком губ что меня, разумеется, совершенно не устроило. Выгнула бровь в ожидании словесных пояснений. Я ведь, в отличие от некоторых, мыслей читать не умею. Правда, ожидаемое прозвучало все равно не от него. Со счета Николаса Оливейра заулыбалась шире прежнего девушка. А мне вдруг интересно стало. Это у них тут так принято? Или что? Может, у меня где-то на спине табличка висит какая-нибудь по типу «Собственность Николаса Оливейра». А я не заметила? Или моя несносная пара тут вообще весь торговый центр предупредил? Или же... Мужчина всегда сам платит за свою женщину, донеслось уже от Владимира. Вам отправить все доставка или подождете, когда мы все упакуем? Добавила та, что не перестала улыбаться даже сейчас. Раздражение во мне меньше не стало. Кажется, оно и вовсе перерастало в нечто похуже. Вдохнула, прикрыла глаза, сжала кулаки, выдохнула, кулаки разжала, попыталась вернуть себе спокойствие. А вещи, которые прежде держала в руках, все-таки на стойку положила. Там их и оставила. «Спасибо, обойдусь», – выдавила из себя дело навежливо. Расхотелось их брать. В самом деле расхотелось. А вот найти того, кто решил, похоже, распоряжаться вообще абсолютно всем в моей жизни, наоборот, захотелось прям несусветно. Потому и направилась на выход из магазина. Единственное, что с собой прихватив – коробку, которую оставил для меня Рафаэль. Я ею, как той корзинкой с яблоками, голову Оливейра украшу. После того, как того найду. Надеюсь, моя пара не будет столь принципиальной. Донеслось мне вслед от белого волка. Надейся, раз уж ты предпочитаешь тихих и покорных. Лунная тебе обязательно пошлет совсем не такую, отозвалась язвительно. Не соврала, по себе рассудила. Все-таки мне же достался в пару не кто-нибудь, а именно Оливейра. Вот теперь точно рад, что это не ты, хмыкнул тот мне в спину. Вступать в полемику и дальше не стала. Отправилась к машине, подумав о том, что хоть что-то хорошее для кого-то за сегодняшний день произошло, раз уж он так считает. Коробку зашвырнула на заднее сиденье, хотя прежде чем так поступить, не удержалась и все-таки заглянула внутрь, совсем чуть-чуть. Также молча устроилась на переднем пассажирском, потом немного подумала и из машины обратно вышла. Подарок тоже с собой прихватила. Я быстро сообщила своему сопровождающему, прежде чем направиться вновь к торговому центру. «Выкидывать пошла?» – поинтересовался Белый Волк. «И даже не интересно для чего оно?» Если ты так пытаешься подвести меня к мысли о том, что стоит его все-таки надеть, то напрасно. Мыкнула негромко, продолжая идти. Нет, не выкидывать. Реально в него переодеваться. Исключительно потому, что если я покажусь перед Оливейра в том платье, которое раскроил по своему усмотрению Белов, потом, скорее всего, придется пояснять, с чего вдруг такие дизайнерские изменения меня посетили, а я оправдываться не собираюсь. Тем более, что... Платье оказалось воистину шикарнейшим. И не только оно. Я так и застыла перед собственным отражением в зеркале, рассматривая, насколько искусно и правильно тонкий шелк оттенка шампанского облегает силуэт до линии талии, а после разлетается длиной до самого пола, аккурат там, где заканчивается капюшон, шедших в дополнение к наряду туфель. Как будто специально для меня создано, очень уж идеально выглядело и сидело. Правда, от верхней части нижнего белья пришлось избавиться. Я его в ту же коробку положила, потом еще немного подумала и оставила в ней весь комплект. Волосы тоже иначе заплела, собрав те полностью на затылке, оставив лишь несколько вьющихся прядок у лица. В таком виде и вернулась, снова оставив коробку на заднем сиденье автомобиля. Ладно, признаю, не очень быстро. Оправдала перед водителем свою задержку из-за незапланированных смотрин в зеркало. «Оно того стоило», – прокомментировал мужчина мой внешний вид. «Еще немного и тоже решусь на такую кражу», – подмигнул и открыл дверцу с пассажирской стороны, помогая устроиться внутри салона. «Разве не ты еще совсем недавно почти благодарил Лунную за то, что у тебя будет другая пара?» – кмыгнула на такое шутливое заявление. «Так я и не собираюсь с тобой пару составлять. Так, развлечься для обоюдного удовольствия. Почему нет?» То ли отшутился, то ли реально предложил. Ответить так сразу я не смогла. Влад захлопнул дверцу. Лишь когда устроился рядом со мной с рулем. Пусть и не сразу, но я озвучила то, о чем и сама не впервые задумывалась. Сыворотка, снимающая тягу парного притяжения. Мне кажется, она не работает. Совсем. Иначе как объяснить то, почему все внутри взбунтовалось на такие его слова? А Белов на это слегка улыбнулся, выводя автомобиль с парковки. Я тебе больше скажу. Она ни на ком не работает. Точнее работает, но совсем не так, как все рассчитывают. Да, заинтересовалась. А как тогда работает? Она притупляет инстинкты оборотня, но не лишает в полной мере его тяги к своей паре. И чем ближе вакцинированный к объекту притяжения, тем слабее воздействие этой самой вакцины. Конечно, есть еще такие факторы, как сила воли, но в большинстве своем эта вакцина делает тебя слабее исключительно в физическом плане. В остальном – все как у тебя, особенно если между участниками состоялся обмен метками. Вообще, про это тебе лучше поговорить с моей сестрой. Она тебе полнее расскажет, так как переживала подобное. Где-то здесь весь мой интерес угас. Звучит так, будто если встретишь свою пару, то никакого выбора уже не остается. Усмехнулась криво, отворачиваясь к боковому окну, наблюдая за тем, как пейзаж за окном начинает мелькать быстрее. «Боюсь, лисенок, у тебя его в любом случае нет», – Делано удрученно покачал головой Влад. «Николас не позволит такому произойти, не отпустит просто-напросто. И тут дело даже не в парности. Ты сама по себе ему очень нравишься». «А то я сама не догадалась. Про парность, по крайней мере. Другое? Слишком сомнительно» но то про себя. Слух. «А еще совсем недавно я посчитала тебя оптимистом», — фыркнула показ беззаботно. «Что еще оставалось? Но ты ведь и сама не хочешь уходить от него. А я не люблю распылять силы на то, что не будет моим никогда в любом случае». Тут он был безоговорочно прав. Хотя бы потому, что, несмотря на все то, что так навязчиво тяготило и терзало собственное сердце, я ведь все еще здесь. Едва ли приложила все силы и возможности в полной мере чтобы избавить и себя, и Николаса от того, к чему все приходит. Продолжала сомневаться и никак не могла поставить точку в своих стремлениях, желаниях, во всем, что связано с Оливейро. А ведь стоило бы. И давно. «В таком случае мне повезло, что Ангелина решила пойти прогуляться, а вам с братом пришлось нас сопровождать», улыбнулась вяло на последнюю часть его высказывания. «Так уж и пришлось», – фыркнул насмешливо Белый Волк. «Ну, она же твоя племянница, разве нет?» «Моя». Но сопровождать вас должны были не мы, а охрана огненного клана. Обернулся и подмигнул. Мы с Крисом, можно сказать, сами напросились. Да?» – удивилась. «И зачем?» Как уже говорил, мне стало интересно, насколько далеко ты готова зайти в своих стремлениях получить ответы. «Ну и лучше со мной, чем одна куда-то вляпалась бы. Я не настолько нежная фиалка, какой вы все меня почему-то видите», – усмехнулась. «Остальное?» «Я ведь уже говорила ему. Зависит от обстоятельств» насколько далеко я готова зайти. И да, как правило, до самого конца. Я же Вега, мы не умеем иначе. Ты слишком импульсивно Многое сперва делаешь, потом думаешь. И что? Можно подумать, такие как вы отличаетесь исключительно благоразумием, повторно хмыкнула. Особенно, когда кто-нибудь что-нибудь делает не так, как ваша альфа-душа пожелает, добавила доводом. Может быть и так, но за нашими спинами на такие случаи всегда предусмотрена подстраховка. К слову, у тебя она тоже есть, если так подумать. Но ты почему-то все равно действуешь в одиночку. Почему? Покачала головой и ничего не ответила. Поначалу. Может быть, потому что я больше вега, чем Оливейра, несмотря на новое кольцо. Подняла ладонь, продемонстрировав обозначенное. Или может потому, что я не хочу прогибаться под того, кто мог бы мне с этим помочь, ведь никогда и ничего не бывает просто так. Склонила голову в бок, рассматривая сидящего поблизости. И прогнуться лишь потому, что это самый легкий вариант. Другие варианты заполучить нужное тоже существуют. А самой вспомнился Марсел Аньета. Можно было бы сказать, что под него я как раз легла и прогнулась. Вот только если тогда я собиралась поступить так ради своей семьи и всех тех, кто живет в Лас-Амладерос, то теперь... А что теперь? И сама не знала, да и не хотела. «Так вот, как ты это видишь», – протянул задумчиво Владимир. «Слабостью и зависимостью. В любом случае, это территория Ника. Без него не обойтись». Я подумала об этом еще в тот миг, когда ступила с яхтой на сушу, но озвучивать ничего по этому поводу не стала, как и не стала продолжать, по большей части, никому не нужный разговор. Повторно отвернулась к окну, воцарившееся молчание затянулось до самого завершения нашего пути, а остановилась машина в совершенно незнакомом мне месте. По крайней мере, насколько я помнила, клуб Оливейра точно находился в другом, хотя и эти сомнения оставила при себе, просто выбралась наружу, заметив похожую вывеску. «Аделия», – позвал меня тоже, выбравшийся наружу Влад, – обернулась с готовностью слушать дальше. «Береги себя и, если что, звони. Помогу, чем смогу». Улыбнулась, просто потому что его слова показались искренними. «Тихая пара тебе все равно не светит», – улыбнулась снова. Вот так я, наконец, услышала, как смеется Владимир Белов. «Просто потому, что ты ее иначе не услышишь среди шума от всех других», – добавила, возобновив шествие к неизвестному зданию. Даже пару шагов прошла, прежде чем остановиться вновь. Спасибо. Мужчина салютнул и вернулся за руль. Мне же ничего не оставалось, как войти туда, куда предложено.